ЧАСТЬ 1. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТАРОГО ДРАКОНА Подавляющему числу людей комфортно жить при драконе до самого последнего дня, того самого дня, когда их или их близких убьют, арестуют или выбросят на улицу из уютной обывательской скорлупы. Любовь к дракону — естественное состояние обывателя, и именно она является главной проблемой любого переходного периода от диктатуры к демократии. Не так сложно избавиться от самого дракона, как от обывательской преданности ему. Поэтому «Избавление от дракона» — не одноактный красивый революционный спектакль с фейерверком радости и счастья в финале, а многоактная драма со сложным и порою трагическим сюжетом. И в каждом акте этой драмы ее акторам придется разрешать сложные дилеммы, иногда не имеющие однозначного решения. Глава 1 Стратегия победы. Мирный протест или мирное восстание. В чем состоит стратегия победы в борьбе с деспотией? Людям XVIII, XIX и тем более XX веков легко было ответить на этот вопрос. Стратегия победы — революция. Какая революция? Конечно, насильственная. Маркс писал, что революция — повивальная бабка истории. А отец-основатель США Гамильтон выразился так. Если народу надоест его правительство, то он может воспользоваться либо своим конституционным правом, чтобы сменить правительство в ходе выборов, либо своим революционным правом, чтобы свергнуть его в ходе восстания. Право народа на восстание против узурпаторов власти закреплено в преамбуле американской Конституции. Ленин и его соратники считали революцию основным источником права и призывали судить врагов революции, руководствуясь революционным правосознанием. Было ясно, где враг и что с ним делать. Но в последней четверти XX века все стало сложнее. Революции, из-за которых в Европе за 200 лет пролились реки крови, вышли из моды, а распад СССР и связанных с ним режимов в Восточной Европе создал иллюзию возможности победы над тиранами без применения насилия. Пусть не сразу, но в конечном счете насилие было исключено из стратегии борьбы с деспотией как явление нежелательное и даже недопустимое. Что же осталось в этой стратегии? В ней остался мирный протест. Как единственно приемлемая и универсальная стратегия на все времена И во всех обстоятельствах. Целью стала не просто революция, а обязательно бархатная революция. Революция в белых перчатках. Протест отныне не мог быть связан с насилием. Даже если это насилие по отношению к тирану и его приспешникам, утопившим страну в крови. До какого-то момента эта стратегия непротивления злу насилием работала. По крайней мере, так казалось со стороны. Развитием бархатных революций стали революции цветные. Хотя правильнее было бы назвать их цветочные революция роз революция Гвоздик и так далее. Цветные революции стали успешной политтехнологией, позволяющей мягко выдавливать авторитарные режимы из власти, не допуская серьезного кровопролития. Во всяком случае, на этапе перехода власти в руки оппозиции. За 20 лет, прошедших с момента самороспуска СССР и крушения Берлинской стены, стандарт цветной революции превратился сначала в икону революционного стиля, затем и в революционную догму, а формирование догмы неизбежно ведет к застою. Здесь надо сделать замечание. Любая революция, даже бархатная, все равно не обходится без насилия или, что случается чаще, без очевидной и неотвратимой угрозы применения насилия, из-за которой режим предпочитает идти на компромисс. Именно готовность режимов к компромиссам, а не желание революционеров любой ценой найти компромисс с режимом, делает возможной бархатную революцию. Как следствие, такие революции бывают успешны только в том случае, когда им противостоят перезревшие диктатуры, авторитарные режимы, в которых заправляют дети или даже внуки их создателей. Недавно случилась революционная ситуация в Беларуси. Это был кризис новой эпохи, которую оппозиция поначалу попыталась разрешить по старым правилам, применяя методы цветной революции. Координация, мобилизация, солидарность, психологическое давление и моральная поддержка Запада иногда подкрепляемая скромной финансовой помощью. Раньше этого набора, как правило, оказывалось достаточно, чтобы диктатура капитулировала. Но в Беларуси что-то пошло не так. Скоординировались, отмобилизовались, проявили беспрецедентную солидарность, оказали мощное психологическое давление, получили поддержку Запада. И все это закончилось ничем. Режим утопил движение в насилии, а поддержку Запада компенсировал помощью от России. Попытки выводить людей на улицы снова и снова пока не приближают оппозицию к успеху, в связи с чем общее разочарование в результатах революции нарастает. На этом фоне, как в самой Беларуси, так и за ее пределами, не могла не вспыхнуть дискуссия о стратегии протеста там, где режимы отказываются уступать. А возможность внешней интервенции исключена. Понятно, что никто не будет ради свободы белорусов начинать ядерную войну с Россией. С одной стороны, возникли сомнения в том, что ориентация исключительно на мирные методы борьбы действительно является универсальным и эффективным подходом к любой революционной ситуации. С другой стороны, появились опасения, что призыв к немирному протесту приведет к общей дискредитации протеста в глазах населения и мирового сообщества, что, в свою очередь, неминуемо приведет к поражению. Так возникло противопоставление мирного и немирного протеста, которое, на мой взгляд, является совершенно ложной дилеммой. Может ли быть ненасильственным протест в недемократическом государстве в принципе? В условиях диспотии не существует легальных рамок для протеста, на то она и деспотия. Любой гражданин, реально протестующий против диктаторского режима, а не изображающий протестующего по согласованию с властями, оказывается вне закона. Если митинги, шествия, демонстрации, пикеты и другие формы публичной политической активности находятся под запретом, любой выход на улицу с самыми мирными намерениями может обернуться насилием, потому что приводит к провокации насилия со стороны власти, а значит и к сопротивлению, хотя бы в пассивной форме, когда, например, избиваемый полицией человек закрывает голову от ударов. Форма протеста, которые мы по инерции продолжаем называть мирной и немирной, в условиях диктатуры качественно ничем друг от друга не отличаются. Любые виды публичного протеста против узурпации власти являются потенциально немирными, но могут существенно различаться степенью проявления своей насильственной сущности, от почти нулевой до ярко выраженной. В одних случаях уровень психологически допустимого для участников насилия может быть очень низким, в других — достаточно высоким, но во всех случаях этот порог не равен нулю. Иначе люди в принципе не принимали бы участие в протестных акциях. Если у нас есть диктатура с одной стороны и реальный протест против нее с другой, то мы в любом случае допускаем возможность насильственного столкновения, призывая людей не подчиняться установленным диктатурой законам. Я считаю, вопрос о мирном или немирном протесте затемняет другой, гораздо более существенный вопрос и уводит дискуссию в сторону. Это вопрос о том, считаем ли мы легитимным революционное насилие в принципе. Только ответив на него, мы можем переходить к следующему вопросу о желательном или нежелательном формате указанного насилия. На мой взгляд, ответ однозначен. Да, революционное насилие легитимно. Если как следует проанализировать позицию сторонников исключительно мирного протеста, то очень скоро выяснится, что за фасадом красивых и миролюбивых слов зачастую скрывается попытка защитить тезис о нелегитимности и революционного насилия в принципе. Это опасное заблуждение. Если рассматривать мирный протест как принципиальный отказ от любого революционного насилия, а именно так многие люди его по наивности рассматривают, то такая позиция наверняка найдет понимание у любого диктатора, но сделает борьбу с диктатурой совершенно невозможной. Ни одна диктатура в истории человечества не ушла без открытого или скрытого силового давления только потому, что устала. Если не насилие, то угроза его применения всегда имели решающее значение для победы революции. Другое дело, что угроза применения насилия всегда и практически во всех отношениях действует лучше, чем его открытое применение. Дело здесь не только в гуманизме. Если революция начинается с насилия, то им же она и заканчивается. А если революция заканчивается насилием, то она на этом никогда не останавливается. Насильственная революция делает практически неизбежной послереволюционную диктатуру с целью подавления контрреволюции. Это надо учитывать всем, кто, в отличие от сторонников исключительно мирного протеста, напротив, выступает за быстрый переход к насильственным методам борьбы. Тем не менее, как показал опыт Беларуси, а российский опыт обещает быть еще более впечатляющим, если режим готов стрелять, то демонстративный и заблаговременный отказ оппозиции от насилия как инструмента захвата власти контрпродуктивен. Сужение стратегии протеста до рамок оказания психологического давления на власть если только это давление не подкреплено угрозой прямого иностранного вмешательства, не может привести к крушению готового на все режима, даже если протест имеет массовую поддержку в обществе. Именно поэтому концепция мирного протеста как полного и абсолютного отказа от революционного насилия является ничем иным, как догмой. Отрицая насилие, в принципе, мы отрицаем революцию. На самом же деле, революционное насилие не просто легитимно, а исторически, всегда и везде становилось источником новой легитимности. Революция и Конституция всегда идут бок о бок. Без революционного насилия в мире не возникло и не установилось бы ни одного конституционного порядка. Об этом не стоит забывать, даже по прошествии нескольких столетий. Если происходит вырождение конституционного порядка, то очень часто единственным реальным способом его восстановления является возвращение к практике революционного насилия. Именно поэтому в Старых Конституциях не забывали написать о революционном праве народа на восстание. Именно поэтому в Старых Конституциях так много внимания уделялось вооружению народа. Узурпатор власти должен был понимать, все, что силой взято ему народа, силой же может быть народу возвращено, потому что легитимность восставшего народа выше легитимности деспотического режима. Это жесткие истины, азбука революции, но ее надо выучить наизусть. Конечно, если хочешь победить, а не проиграть. Признание легитимности революционного насилия как метода борьбы с диктатурой вовсе не означает готовность немедленно применить это насилие на практике. Признавать возможность и легитимность насилия в революционной борьбе с диктатурой — вопрос стратегический. Применять или не применять насилие в конкретном случае, и если применять в каких пределах и в каких формах, Это вопрос революционной тактики, который может решаться по-разному. Зачастую преднамеренный отказ от эскалации насилия во избежание больших жертв, особенно в тех случаях, когда большинство не готово к активным действиям при отсутствии в стране революционной ситуации, является единственно правильным решением. Но возведение этого решения в догму – убежденность в том, что при любых обстоятельствах протест должен оставаться мирным, равносильно добровольному разоружению перед диктатурой и, по сути, отказу от реальной борьбы за власть. Режим должен всегда находиться под напряжением и помнить, что на всякую силу найдется контрсила, а за всяким преступлением последует наказание. Только в этом случае у восставших против режима есть шанс на успех. К тому же мирное давление далеко не всегда может быть таким мирным, как его изображают. Не связанный с каким-либо насилием мирный протест может сжигать ресурсы власти и ограничивать ее собственную возможность применять насилие. Это может случиться по самым разным причинам. Из-за деградации силовых структур, из-за истощения материальных запасов, в этом смысле забастовка вполне силовой прием, или по другим причинам. Правда, в этом случае есть угроза, что, когда режим рухнет от истощения, главными бенефициарами на поле боя окажутся мародеры, либо криминал, либо интервенты. И тогда уже протестному движению придется применять насилие к третьим лицам. Ясно только одно. Протест не может допускать внутренней самоцензуры. Если у революции имеется встроенный ограничитель скорости, она никогда не взлетит. Сказав А, лидеры протеста должны всегда быть готовы сказать Б. Если ты выводишь людей на улицы, то ты уже тем самым допускаешь возможность революционного насилия. Другое дело, что ты можешь призвать своих сторонников к сдержанности, из тактических соображений. Предательством протеста в одинаковой мере является как провокация насилия в отсутствии революционной ситуации, так и абсолютный отказ от насилия, необходимого, чтобы поставить финальную точку в революции, когда революционная ситуация сложилась. Последнее означало бы оставление движения без лидеров на произвол судьбы. Как правило, это приводит к немедленному поражению революции и к еще большему насилию и жертвам. Но уже со стороны не революции, а контрреволюции. Поэтому протест должен, конечно, стараться остаться мирным. И он останется таким, если готовность противостоять насилию, насилиям будет убедительная.